Глава девятнадцатая. К клубу я подъехала около десяти. Заведение было пафосное, так что этот поход может влететь мне в копеечку. А я, кстати, не работаю уже несколько дней, и за квартиру платить надо. Ой, ладно, не время сейчас об этом думать. Оправив Наталье платье, я направилась ко входу в заведение. Улыбнулась охраннику, он окинул меня цепким, непроницаемым взглядом. И на мгновение возникла мысль — не пустит. Но все же повезло. Оказавшись внутри, я огляделась. Да уж, мужской выбор, иначе не скажешь. На сцене вертелись полуобнаженные девушки. Официантки тоже не могли похвастаться длиной юбок а пуговицы на рубашках можно было застегнуть на два ряда выше, как минимум. Женщин не наблюдалось. А что им тут делать, собственно? Я двинулась в сторону барной стойки. Здесь было свободно. Пара мужчин выседала с одного угла, о чем-то беседуя. Сцену было почти не видно, так что есть шанс, что большинство представителей мужского пола так и останется в той части клуба. Бармен оказался парнем лет двадцати пяти чему я мысленно порадовалась разговорить женщину было бы наверняка сложнее я попросила кофе улыбнувшись он ответил тем же демонстрируя белизну зубов девушки у нас тут явление нечастое заметил мне хотя бывают любительницы поглазеть на красивое женское тело я фыркнула принимая чашку я не из таких если честно еще одного своего Знакомого. На мгновение я запнулась, но парень внимания не обратил. Если вы его тут найдете, полагаю, ему мало не покажется. Рассмеялся в ответ. Я улыбнулась, делая глоток. На самом деле я довольно спокойно отношусь к стрептизу. Ого, да ему тогда повезло. Может, вы мне подскажете, видели его тут? Я открыла фотографию, специально обрезала ее но пришлось оставить обоих мужчин в кадре по пояс, иначе бы совсем было неузнаваемо. Парень глянул с любопытством, а потом кивнул. — Да, видел не раз. Он у нас постоянный клиент, если так можно сказать. — Ух ты, даже так! — я вздернула брови. — И что, он приходит, смотрит стриптиз и уходит? — поинтересовалась я бестолково. Парень покачал голову неопределенно. Честно сказать, стриптиз ему по боку. Обычно он бухает за барной стойкой. Я и вовсе захлопала глазами от удивления. Представить Матвеева, надирающимся в стрип-клубе за стойкой, я не могла. А тут он, видите ли, делал это регулярно. «Мы точно про того человека говорим?» спросила, снова показывая фото. Бармен глянул на этот раз с равнодушием. Ну да, его вроде Данила зовут, если не ошибаюсь. Я открыла рот и замерла. Данила, Данила, блин! Это его ручка, а не Матвеева. Вот же черт! Как я так ошиблась, а? Хотя таких подробностей о Даньке я не ожидала узнать. Ходить, напиваться в стрип-клуб очень мило. — И что, он просто пьет? — спросила все же. Не укладывалось как-то в голове. Бармен пожал плечами. — Ну да, но пьет так, с душой. У него то радость, то горе, вот все и заливает. Хотя последнее время все больше горе. Не припоминаю, чтобы он радовался. — Это понятно, мы расстались, и Данька начал заливать горе. — Только почему в таком месте? «Он один был обычно?» — снова начала расспрашивать. Понимала, что могу поговорить с Данькой, но не могла успокоиться. «Обычно, да. Иногда тёлку снимал. Извините уж за подробности». «Что значит «снимал»?» — нахмурилась я. «Здесь же нет девушек, одни стриптизёрши». «Они что, не девушки?» — рассмеялся парень. «После выступления они часто в зале отираются» так что свести знакомство вполне возможно ясно я почесала шею да уж данька жжет конечно он последнее время вроде с одной и той же тусил девчонкой парень посмотрел сочувственно я попыталась изобразить печаль она кстати сейчас выступает ди зовут он кивнул в сторону зала Я из интереса прошла в сторону, чтобы увидеть лучший сцен. «Ого! Да Данька у нас жеребец!» Раззаорканил такую телочку. Невысокая, зато формы, закачаешься, грудь не меньше третьего размера, тонкая талия, красивые ножки и отменная задница. Мне такую же не отрастить, даже если на одни булки сяду. Вернувшись к бармену, расплатилась и перебралась с чашкой в зал. Свободных столиков не было. Я приткнулась в темном углу, продолжая созерцать блондинку на сцене. Она быстро и красиво потеряла одежду, выдала несколько пируэтов, собрала овации и деньги, после чего удалилась. По идее, мне можно было уходить, но я решила задержаться. Уж больно любопытно было посмотреть на девушку поближе. Надеюсь, она появится в зале. Как так? У Даньки, оказывается, есть постоянная подруга. Вот на нее бы и направлял свое внимание. На нее, а не на меня. Представляю, как обрадовалась бы его матушка, узнав, с кем Данька проводит время. Даже вот захотелось, чтобы она узнала. Только парня жалко, конечно. Тут из коридора неподалеку от сцены наметилось движение. Я непроизвольно перевела туда взгляд. Да так и замерла. В зал вошла компания мужчин, и среди них Петренко. Перед выходом я ему звонила, но абонент был вне зоны действия. СМС, что он в сети, не приходило. Так что вполне возможно ему не доложили, что я нахожусь в этом клубе. По крайней мере, он никого не высматривает, шагает себе расслабленно, беседуя с мужчиной. Компания расселась за одним из столов, неподалеку от сцены. До этого на нем стояла табличка «Стол заказан». Тут же выпорхнули официантки, принимая заказ. А еще через пару минут появилась та самая Ди вместе с высокой грудастой блондинкой. Они уверенным шагом направились к этой компании. Я нахмурилась. Девушки расселись на диванах между мужчинами. Ди оказалась рядом с Ярославом. Я продолжала наблюдать. Через пару минут рука Ди легла на бедро Ярослава и начала поглаживать. Я же следила за реакцией Петренко. Тот разговаривал с мужчиной, сидящим рядом, и на девушку не смотрел только вот почти сразу положил руку на ее и снял со своей ноги, даже не повернув головы в сторону девушки. Самое дурацкое, что я в этот момент почувствовала, — злорадное ликование. Хотя с какой стати, непонятно. Может, эта девица просто не в его вкусе, или ему нужно что-то важное обсудить. А уж потом он переключит внимание на женские прелести вокруг. «Но вообще-то нашли место!» — стрип-клуб. Их стол быстро заполнился выпивкой и закуской. На сцену вышла новая девушка и начала свой зажигательный танец. Ди с подружкой не менее зажигательно клеились к мужчинам на диване. Те, впрочем, относились к этому благосклонно. Ярослав на сцену особенно не смотрел, полез в карман за телефоном и уткнулся в него. Минут через пять поднял глаза и хмуро обвел взглядом зал. Я зачем-то вжалась в стену, но Ярослав и так не приметил меня в темном углу. Поднявшись, что-то сказал своим собеседникам и пошел в сторону бара. Звонок на мобильный раздался буквально через полминуты. Заглянув в сумочку и увидев имя Петренко, я задумчиво пожевала губы, думая, ответить или нет и решила пока не отвечать. Вскоре он вернулся в зал и разместился на диване, о чем-то размышляя. Ди поднялась и, отчаянно виляя бедрами, двинула в сторону бара. Я шмыгнула следом. Увидев, что она берет у бармена сигарету и зажигалку, вышла на улицу. — Не представляю, о чем с ней говорить. Да и зачем мне это?